Эволюция. Естественный порядок вещей в Божьем мире состоит в том, что они переходят от состояния А к состоянию Б и далее к состоянию В. Такой процесс называют эволюцией. Человек рождается, затем эволюционирует к более сложной телесной форме. Процесс, называемый возрастанием, после чего эволюционирует к форме невещественной процесс, называемый умиранием. Это касается не только людей, но также низших созданий, поскольку при приложении огромных количеств энергии искры насекомое может стать млекопитающим животным и затем человеком. Даже неживой объект можно заставить эволюционировать. Например, камень может стать живым камнем. Также человек может эволюционировать От личности к призраку, далее к ангелу и, наконец, к полубогу. Все благодаря приложению энергии искры, по сути, являющейся формой, которую воля Бога принимает в вещественной сфере. Или, говоря другими словами, это манифестация совершенства холста в веществе. Все сказанное не означает, что эволюция – это нечто обыденное, поскольку только Бог и богоподобные организмы имеют в своем распоряжении такое количество искры, какого требует эволюция. Но эта вещь естественная, ибо для нее, в отличие от магии, не требуется деформация или искажение структуры холста, а только источник достаточного количества искры.